Стивен Кинг «Первосортная гармония» Они поженились 10 лет назад, и долгое время все было хорошо, великолепно, но теперь они спорят. Теперь они спорят довольно часто, это в принципе спор об одном и том же, в этом есть цикличность. Похоже, думает Рэй, на собачьи гонки, когда они спорят Они становятся как борзые, несущиеся за механическим зайцем. Один и тот же пейзаж мелькает перед глазами, но они его не замечают. Они видят только зайца. Он думает, что дела, может, обстояли бы иначе, если у них были бы дети. Но она не могла. Они, наконец, проверились, и доктор так и сказал. Это была ее проблема. Примерно год спустя он купил ей собаку, Джек Рассела которого она назвала «Бизнес». Она даже по буквам разъясняла кличку, если ее спрашивали. Собаку она любит, но теперь они все равно спорят. Они едут в Уолтмарт за семенами травы. Они решили продать дом, так как не в состоянии его содержать, но Мэри говорит, что этим заниматься еще рано, пока не починен водопровод и не приведена в себя лужайка. Она говорит, что проплешины на лужайке создают вид заброшенности. Это из-за засухи. Лето стоит жаркое, и не было никакого дождя. Рэй говорит, что каким бы хорошими не были семена, трава без дождя расти не будет. Он говорит, что стоит подождать. «Потом пройдет еще один год, а мы все тут», — говорит она. «Мы не можем ждать еще год, Рэй. Мы обанкротимся». Когда она говорит, Бис смотрит на нее со своего места на заднем сиденье. Он смотрит на Рэя, когда говорит Рэй но не всегда. В основном он смотрит на Мэри. «Ты что думаешь?» – говорит он. «Пойдет дождь специально, чтобы ты не беспокоилась о банкротстве?» «Вообще-то мы вместе, если ты забыл», – говорит она. Они проезжают через Кэссел Рок, здесь мертво. То, что Рэй называет экономикой, исчезло из этой части Мэна. Уолл Март находится на другом конце города, рядом со школой, где рей работает уборщиком. У этого Уолл Марта свой светофор – Народ подшучивает по этому поводу. Умён на пенье, глуп на фунт, говорит он. Слышала такую поговорку? Миллион раз, от тебя, он бурчит. Он видит в зеркале, как собака наблюдает за ней. Без его немного раздражает, когда он так делает. Ему становится ясно, что они оба не имеют никакого представления о чём они разговаривают. И заскочив квик-пик, говорит она, я хочу взять мячик для талли. Талли – это дочка ее брата. Рэй полагает, это значит, что она его племянница. Но он не совсем уверен в этом, так как вся родня со стороны Мэри. «Мячики есть в Уолт говорит Рэй. «И там все дешевле». «В Квик-пике есть фиолетовое. Фиолетовый – ее любимый цвет. Не знаю, будет ли фиолетовый в Уолт -Марте. Но если нет, то мы заедем в Квик-пик на обратном пути». Он ощущает тяжелый вес, надавливающий ему на голову. Будет так, как она захотела. Всегда так бывает в таких случаях. Он иногда думает, что замужняя жизнь – это футбол, а он защитник неудачливой команды. Ему надо быть аккуратным, делать быстрые пасы. «На обратном пути магазин будет не на той стороне», – говорит она, будто они завязли в потоке городского движения и не проезжают по почти заброшенному городку, где большинство магазинов выставлены на продажу. Я лишь забегу, возьму мячики и выскочу обратно. Привесив 200 фунтов, думает Рэй, прошло уже твое время скакать. «Они всего 99 центов», — говорит она, — «не будь таким скрягой». «Не будь такой глупой на фунтах», — думает он, но вместо этого он говорит. «Купи мне пачку папирос, разве уж ты там будешь. У меня кончились». «Если бы ты бросил, у нас бы появились лишние 40 долларов в неделю. Может больше». Он копит и платит товарищу в Южной Каролине, чтобы тот присылал ему по дюжине блоков за раз. В Южной Каролине блок стоит на 20 долларов дешевле. Это не маленькие деньги даже в нынешнее время. Он пытается экономить. Он ей не раз говорил об этом и скажет опять. Но какая разница? В одно ухо влетает и с другого вылетает. «Раньше я курил по две пачки в день», – говорит он. «Теперь я курю менее полпачки». На самом деле он курит больше, она об этом знает, и Рэй знает, что она знает. Таков брак после какого-то времени. Давление на его голову становится немного тяжелее. К тому же он видит, как Биз до сих пор смотрит на нее. Он кормит эту чертову собаку, он деньги зарабатывает, на которой покупается его еда, а смотрит собака на нее. А говорят, что Джек Расселы умные. Он заворачивает квик-пик. «Ты бы лучше покупал их на Индиан-Айленде, если уж тебе так надо», – говорит она. «На резервации не продают папиросы без налога уже лет десять», – говорит он. «Я тебе об этом же рассказывал, ты не слушаешь». Он проезжает мимо бензоколонок и паркует машину возле магазина. Тени нет. Солнце прямо над головой. Кондиционер в машине еле работает. Они оба потные. На заднем сиденье пыхтит биз. Похоже, будто он скалит зубы. «Тогда тебе следует бросить», – говорит Мэри. «А тебе следует бросить Литл Дебби», – говорит он. Он не хочет этого говорить. Он знает, как болезненно она реагирует на комментарии о своем весе. Но это все равно выскакивает. Он не может придержать эту фразу, непонятно почему. «Я их не ем больше», – говорит она. «То есть вообще...» Мэри. Коробка лежит на верхней полке. «Упаковка из 24 штук. За мукой. Ты копался?» Ее щеки начинают розоветь, и он видит, как она выглядела, когда была еще красивой. Симпатичной, по крайней мере. Все говорили, что она симпатичная, даже его мать, которой она не нравилась. «Я искал открывалку», — говорит он. «У меня была бутылка кремовой газировки. Такая, со старомодной крышкой». «И ты ее искал на верхней полке чертова буфета?» «Иди покупать мяч», — говорит он, — «и возьми мне папирос, будь другом». «Неужели нельзя подождать до дома? Неужели даже столько подождать нельзя?» «Можешь взять дешевые», — говорит он, — «те, левые. Называются первосортная гармония. Вкус у них, как у самодельного дерьма, но пойдет. Только бы она заткнулась». «И потом, где ты будешь курить? В машине, я так понимаю. Чтобы я дышала этим?» «Я окно открою, как всегда». «Я пошла за мячиком. Когда я вернусь, если ты всё ещё хочешь истратить 4 доллара и 40 центов, чтобы потравить свои лёгкие, ты можешь сам сходить. Я посижу с малышом». Рэя раздражает, когда она называет Биза малышом. «Это собака, и хоть он, возможно, и столь разумный, каким выхваливает его мэри перед гостями, всё равно он срёт на улице или лежит то место, где у него раньше были яйца. Купи пару заодно говорит он ей. «Или может у них распродажа хохоз». «Какой ты злой», говорит она. Она выбирается из машины и хлопает дверью. Он припарковался слишком близко к бетонному зданию, из-за чего ей приходится идти боком вдоль машины. И он знает, что она знает, что он смотрит на нее, и видит, какая она стала толстая, что ей приходится проходить боком». Он знает, что она думает, что он припарковался так близко нарочно, чтобы заставить ее пройти боком. И возможно это так. Ну, без старина, остались мы вдвоем. Биз лежит на заднем сиденье и закрывает глаза. Хоть он и встает на задние лапы, и ее разает на месте пару секунд, когда Мэри включает музыку и велит ему танцевать. И когда она ему говорит веселым голосом, что он плохой мальчик, Он может пойти сесть в угол и уставиться на стену, но все равно он срет на улице. Он все сидит, а она не выходит. Рэй открывает бардачок. Он шарит по куче бумаг в поисках, возможно, забытых тут сигарет, но ничего нет. Зато он находит запакованный хост из Снобол. Он тычет в него пальцем. Он одервенелный, словно труп. Наверное, ему тысяча лет, может больше. Может, он приплыл на ковчеге? У каждого своя слабость говорит он. Он распаковывает сноубол и бросает его на заднее сиденье. «Хочешь, Бис?» Бис заглатывает снобол в два приема. Потом он берется слизывать остатки кокоса с сиденья. Мэри бы закатила истерику, но Мэри нет. Рэй смотрит на указатель уровня бензина и видит, что осталась половина. Он мог бы заглушить мотор и открыть окно, но тогда бы он совсем испекся. Он тут сидит на солнце ожидая, пока она купит фиолетовый пластиковый мячик за 99 центов, в то время, когда можно приобрести такой же в Уолт за 79 центов. Только тот может быть желтым или красным. Для Тали не подходит. Для принцессы только фиолетовый. Он все сидит, а Мэри не возвращается. «Черт побери», – говорит он. Прохладный воздух просачивается через вентиляцию – Он вновь подумывает, заглушить ли мотор, сэкономить немного бензина, но потом думает – хуй с ним. Она все равно не сжалится и не принесет ему папирос. Даже левую дешевку. Он это знает. Он должен был сделать ту ставку про в Дебби. Он видит девушку в зеркале. Она бежит в сторону машины. Она полнее Мэри. Огромные сиськи двигаются из стороны в сторону под ее синей блузкой. Биз видит, как она приближается и начинает лаять. Рэй опускает окно на пару дюймов. «Не вылез со светловолосой женщиной, что только зашла! Ваша жена?» Она выдыхает слова. Ее лицо блестит от пота. «Да, она хотела мяч для нашей племянницы». «С ней что-то случилось. Она упала. Она потеряла сознание. Мистер Хош думает, это может быть инфаркт. Он позвонил 911. Наверное, вам лучше зайти». Рэй запирает машину и идет вслед за ней в магазин. Внутри холодно. Мэри лежит на полу с раскинутыми в сторону ногами, с руками по бокам. Она рядом с проволочным цилиндром с мячиками. Табличка над проволочным цилиндром гласит горячие веселье для лета». Её глаза закрыты. Возможно, она там на линолеуме спит. На ней стоят трое. Один из них – тёмнокожий мужчина в брюках и белой рубашке. Плашка на кармане его рубашки гласит «Мистер Кхош». заведующий. Остальные двое – покупатели». Кудой старик, у которого совсем немного волос, ему как минимум за 70 И толстая женщина. Она толще Мэри, толще девушки в синей блузке. Рэй думает, по идее, это она должна лежать на полу. «Сэр, вы можете этой дамы?» – спрашивает мистер Хош. «Да?» – говорит Рэй. «Это, похоже, недостаточно». «Да, это я». «Мне очень жаль, но мне кажется, что она умерла», – говорит мистер Хош. «Я сделал искусственное дыхание, но...» Рэй представляет, как темнокожий мужчина прикасается своим ртом к рту Мэри, целуя ее по-французски как бы, дыша в ее горло, находясь рядом с проволочным цилиндром, наполненным пластиковыми мечами. За этим он встает на колени. «Мэри», – говорит он, – «Мэри». Как будто он будит ее после тяжелой ночи. Похоже, она не дышит, но не всегда это заметно. Он подставляет ухо к ее рту и ничего не слышит. Он ощущает воздух на своей коже, но это, скорее всего, кондиционер. «Этот джентльмен позвонил в 911», – говорит толстая женщина. Она держит мешок бюглз. «Мэри», – говорит Рэй. На этот раз громче, но он не может заставить себя закричать, по крайней мере не стоя на коленях в окружении людей. Он поднимает свой взор и говорит, как бы оправдываясь. «Она никогда не болеет, здоровая, как лошадь!» «Всякое бывает!» – говорит старик. Он покачивает головой. «Она просто упала!» – говорит девушка в синей блузке. «Ни слова!» «Она за грудь схватилась!» – спрашивает толстая женщина с «Бьюглз». «Я не знаю!» – говорит девушка. «Вроде нет, я не видела. Она просто упала!» Рядом с мячиками находится полка с сувенирными майками. На них написаны изречения, типа «Моих родителей в Кэссел-Рок подчевали как королей, а мне досталась лишь эта ужасная майка». Мистер Хош берет одну из них и говорит «Хотите, я прикрою ее лицо, сэр?» «Нет, нет», говорит Рэйв с дрогном. «Может быть, она просто в обмороке? Мы же не врачи!» За мистером Кхошем он видит троих ребят, подростков, заглядывающих в окно. У одного мобильник. Он им фотографирует. Мистер Кхош смотрит туда же, куда и Рей, и бежит к двери, размахивая руками. «Убирайтесь отсюда! Убирайтесь!» Смеясь, подростки дают задний ход. Потом поворачиваются и бегут мимо бензоколонок на тротуар. За ними мерцает практически заброшенный центр города. Проезжает машина, из которой пульсирует рэп. Басы для Рэя звучат, как украденное сердцебиение Мэри. «Где скорая?» – говорит старик. «Почему она еще не приехала?» Рей стоит на коленях перед своей женой, а время проходит. Его спина болит, его колени болят, но если он встанет, он будет похож на зеваку. Оказывается, что скорая – Шеви Сабербан, покрашенный в белый цвет с оранжевыми полосками. Красные лампочки мигают. «Касселерокская неотложная помощь», написано спереди. Только задом наперёд, чтобы можно было прочесть в зеркале машины. Двое мужчин, которые заходят, одеты в белое. Они похожи на официантов. Один везёт баллон с кислородом на колёсиках. Этот баллон зелёный, с наклейкой американского флага. «Извиняюсь», – говорит он. «Только что расчистили аварию в Оксфорде». Другой замечает мэри на полу. «Ой, блин!» Говорит он. Рэю не верится. «Она еще жива?» – спрашивает он. «Она просто в обморке Если так, то быстрее, давайте кислород, а не то у нее будет повреждение мозга». Мистер Кхош покачивает головой. Девушка в синей блузке начинает плакать. Рэй хочет спросить ее, почему она плачет, но потом понимает. Она уже придумала про него целую историю, исходя лишь из его слов. Кстати, если бы он вернулся сюда примерно через неделю и правильно бы сыграл свою карту, то она наверняка из жалости дала бы ему себя трахнуть. Он этого не сделает, но он видит, что мог бы, если бы захотел. Глаза Мэри не реагируют на офтальмоскоп. Один санитар слушает ее несуществующее сердцебиение, а другой измеряет ее несуществующее давление. Так продолжается некоторое время. Подростки возвращаются со своими друзьями. Подходят и другие тоже. Рэй полагает, что их завлекают мигающие огни на крыше Сабербана, как машкару свет на крыльце. Мистер Хош снова нападает на них, размахивая руками. Они снова пятятся. Потом, когда мистер Хош возвращается в кружок возле Мэри и Рэя, они идут обратно. Один из санитаров говорит Рэю. «Она была вашей женой?» «Да». «К сожалению, сэр, должен сказать, что она умерла». «Мария, Матерь Божья!» – говорит толстая женщина с Бьюглс. Она перекрещивается. «Да». Рэй поднимается. Его колени хрустят. «Они мне то же самое сказали». Мистер Хош предлагает одному из санитару сувенирную майку, чтобы прикрыть лицо Мэри. Но тот покачивает головой и выходит на улицу. Небольшой толпе он говорит, что нечего тут смотреть. Но кто ж поверит, что ничего интересного не происходит, раз на полу квикпика лежит мёртвая женщина. Санитар выдёргивает каталку из неотложки. Он это делает одним движением руки. Ножки раскрываются самостоятельно. Старик с средеющими волосами придерживает открытую дверь, и санитар вкатывает свою смертную кровать. «Ух, жарко!» – говорит санитар, вытирая свой лоб. «Вам лучше отвернуться сейчас, сэр!» – говорит другой. Но Рей наблюдает, как они поднимают ее на каталку. В ногах у нее заправленная простыня. Они ее натягивают до тех пор, пока она не закрывает лицо. Теперь Мэри похожа на труп из кинофильма. Они выкатывают ее в жару. На этот раз дверем придерживает толстая женщина с Бьюглос. Толпа отошла на тротуар. Под непреклонным августовским солнцем людей собралось дюжины три. Погрузив Мэри, санитары идут назад. Один держит планшет. Он спрашивает Рея около 25 вопросов. рэй отвечает на все, кроме того, что касается ее возраста. Потом он вспоминает, что она на три года его моложе и говорит, что ей 35. «Мы ее отвезем в госпиталь Святого Стиви», – говорит санитар с планшетом. «Можете следовать за нами, если не знаете, где это». «Я знаю», – говорит рэй «Вы что, хотите провести вскрытие?» «Разрезать её?» Девушка в синей блузке ахает. Мистер Хош обнимает её, и она прижимается лицом к его белой рубашке. Рэй думает, трахается ли с ней мистер Хош. Он надеется, что нет. Не потому, что у мистера Хоша коричневая кожа, а потому, что он, вероятно, вдвое её старше. «Ну, это не нам решать», — говорит санитар. «Но, скорее всего, нет. Она умерла не в одиночку». «Это точно!» Вставляет женщина с Биллэлс. И это явно инфаркт. Наверное, вы сможете ее отправить в похоронный дом почти сразу. Похоронный дом? Час назад они были в машине и спорили. У меня нет похоронного дома, говорит Рэй. Ни похоронного дома, не участка на кладбище. Ничего. Какого черта? Ей 35! Санитары переглядываются. Мистер Бёркетт. «В госпитале вам помогут со всем этим. Не переживайте». Скорая помощь трогается. Огни все еще мигают, но сирена отключена. Толпа на тротуаре начинает расходиться. Продавщица, старик, толстая женщина и мистер Хорс смотрят на Реа, будто он некто особенный. Знаменитость. «Она хотела фиолетовый мячик для нашей племянницы», — говорит он. «У нее день рождения. Ей исполняется 8. Ее Талия зовут. Талия сокращенно. Она была названа в честь актрисы. Мистер Хош достает фиолетовый мяч из проволочного стеллажа и обеими руками протягивает его Рэю. «Бесплатно», говорит он. «Спасибо, сэр», говорит Рэй, пытаясь звучать столь же мрачно, и женщина с Бьюглс начинает рыдать. «Мария, Матерь Божья», говорит она. «Нравится ей эта фраза». Они немного стоят на месте, разговаривая. Мистер Хош достает из холодильника газировку. Тоже бесплатно. Они пьют газировку, и Рэй рассказывает им немного о Мэри. Он им рассказывает, как Мэри шила из лоскутков одеяло, которому присвоили третье место на ярмарке округа Кэссел. Это было в 2002 или, может быть, в 2003 году. «Так печально!» – говорит женщина с Бьюглз. Она их распаковала и поделилась со всеми. Они едят и пьют. «Моя жена ушла во сне», – говорит старик с редеющими волосами. «Она просто прилегла на диван и больше не проснулась. Мы были женаты 37 лет. Я всегда думал, что уйду первым, но Господь Бог хотел по-другому. Я все еще вижу ее, лежащую на диване». Наконец, у Рея больше нечего им сказать, а у них больше нечего сказать Рею. Снова заходят покупатели. Мистер Кож некоторых обслуживает, а остальных обслуживает девушка в синей блузке. Толстая женщина говорит, что ей пора уже идти. Прежде чем уходить, она целует Рея в щеку. «Теперь вам пора заняться вашими делами, мистер Бёркет», – говорит она ему. Ее тон одновременно нотационный и кокетливый. Он смотрит на часы над прилавком, на часах реклама пива. Прошло почти два часа с тех пор, как Мэри пролезла боком между машиной и бетонной стеной Квикпика. И он впервые вспоминает о Бизе. Когда он открывает дверь, на него вырывается горячий воздух, и когда он кладет руку на руль, чтобы нагнуться вовнутрь, он с воплем оттягивает ее назад. Внутри градусов 130, Биз на спине. Мертвый. У него мутные глаза, из пасти сбоку торчит язык. Рэй видит оскал его зубов. Кусочки кокоса застряли у него в усах. Это не должно быть смешным, но это смешно. Не настолько, чтобы рассмеяться, но смешно. без старина», – говорит он. «Извини, я забыл, что ты тут». Огромная печаль и изумление овладевают им, глядя на запеченного Джек Рассела. Просто позорно, что столь грустная картина может быть смешной. «Ну?» «Ты с ней теперь, правда?» – говорит он. И это настолько печально, что он начинает плакать. Это сильный взрыв. Пока он плачет, он начинает понимать, что теперь он может курить сколько угодно и где угодно. Он даже может курить прямо за ее обеденным столом. «Теперь ты с ней, без говорит он снова сквозь слезы. Его голос хриплый и глухой. «Хорошо, что получается звучать так, как следует в такой ситуации. Бедная Мэри». Бедный Биз. Чёрт побери. Всё ещё в слезах и с фиолетовым мечом под мышкой, он заходит обратно в Квикпик. Он говорит мистеру Хошу, что забыл взять сигареты. Он думает, вдруг мистер Хош даст ему бесплатную пачку первосортной гармонии. Но щедрость мистера Хоша не столь велика. Рэй курит в течение всей дороги к госпиталю с закрытыми окнами и включенным кондиционером. Стивен Кинг Первосортная гармония. Перевод с английского Павел Порошин. Читал Евгений Куян.